Глава 12. Рудимания. Для них я игрушка. Рудольф Нуреев. Рудольф Нуреев стал знаменитым в одночастье и остался таким навсегда. Это не может не удивлять. Ведь сценическое искусство чрезвычайно эфемерно, а балет никогда не был искусством масс. Да Нуреевой известностью пользовались семья Вестри и три поколения которые выступали на сценах европейских театров, затем, конечно же, Мария Тальони и, наконец, нежинский и Павлова. Но эти артисты — достояние истории, своего рода музейные экспонаты. Что же касается Нуреева, то он был настоящей звездой, идолом для молодых и старых, иконой, на которую молились. Что же в нем было такое, что он сумел войти в коллективное сознание? Рудольфа Нуреева отличала от других то, что он был выдающейся личностью, идеально вписавшейся в свою эпоху с искусством, которое было не из его времени. «Что значит звезда?» «Человек, которого узнает и признает ваша консьержка», — лаконично ответил Жак Сегела, «профессионал от рекламы и специалист по средствам коммуникации». Рудольф был звездой, которые восхищались потому, что ее свет выходил за рамки привычного. В 60-е, 70-е, 80-е годы, в то славное для него 30-летие, жизнь простых людей не интересовала никого. Однако жизнь самого Рудольфа была необыкновенной с самого начала, и это умножало его шансы стать звездой. То, что происходило в дальнейшем, после большого прыжка на запад, можно было смело публиковать в желтой прессе с пометкой «Шок и шик». Инуреев никогда не чурался этого. Он сам преподносил средству массовой информации, жареные факты из своей биографии. Ведь очевидно, что артист не станет звездой, если он сам страстно не захочет этого и если не будет этому способствовать. Что бы там ни говорили Нурееву, нравилась его растущая популярность, которая зачастую не имела ничего общего с балетной деятельностью. На его славу одновременно работали средства массовой информации, люди, умеющие считать деньги, и, конечно же, он сам. Под прицел средств массовой информации Нуреев попал в день своего побега. Оставим за скобками короткие заметки о гастролях Кировского театра. И тогда это ему не понравилось. Не понравилось настолько он, что он стремился защитить себя. «Мне кажется, парижане меня не поняли», — сказал он спустя 9 месяцев. «В Лондоне меня приняли гораздо лучше. Я могу только догадываться о том, что он имел в виду, но и английская пресса крепко взяла его в оборот». Его творческий союз с Марго Фонтейн был воспринят как главнейшее артистическое событие, и даже более того. Алхимия этой пары была столь необыкновенна, что вопросов рождалось множество. Как они держатся? Почему им удается так хорошо ладить друг с другом? В чем их секрет? Любят ли они друг друга вне сцены? Принцесса и мужик. Утонченная Марго и Распутин. Прима-балерина и русский Джеймс Дин. Эти и другие заголовки не сходили со страниц британских газет. Однако, если Марго Фонтейн и способствовала проявлению интереса британцев к своему партнеру, то лишь минимально. Но Реев символизировал собой эпоху, о которой теперь говорят, что она была эпохой молодых бунтарей. Британия 1962 года, не боявшаяся, в отличие от Франции, разонравиться советом, восхищалась этим хулиганом, бросившим вызов властям. В то время как Париж заигрывал с Москвой и поручал полиции усмирять молодежь, орущую вместе с Джонни Холидеем, Лондон восторгался Джинном Винсентом, Открывал для себя beatles которые выпустили свою первую сорокопятку «Love Me Do» и слушал очень скоро пробившуюся в прямой эфир би си Такой Лондон не мог не боготворить Нуреева, классического танцовщика, разбудившего Марго Фонтейн. Джонни холлидей Родился в 1943 французский рок-певец. В 1961 году организовал свою первую группу golden strings Джин Винсент, 1935-1971. Американский певец и композитор, один из пионеров рок-н-ролла. «Роллинг Стоунвс» были еще в эмбриональном состоянии, а Рудольф Нуреев уже хорошенько прошелся метлой по классическому балету в Ковенгарден — предвещая бурю, которая очень скоро сметет культурные и социальные условности. Он привел в театр нового зрителя, молодежь, хотя и служил искусству ушедшего века. Но его случай особый. Молодежь, и не только молодежь, шла смотреть на Нуреева, потому что он был необычным потому что Бог явно отметил его талантом, потому что за ним вился шлейф истории как раз в духе времени, истории протеста и невероятной смелости. При этом Нуреев не был ни революционером, ни неспровергателем, что в сущности одно и то же. Напротив, он отстаивал право примирить противоборствующие стороны, а еще лучше приспособить их под себя». «Мятеж — это когда вы берете власть в свои руки и переделываете мир по вашей мерке», — говорил он. «Но я все же назову его бунтарем. Он воплощал для молодежи пример того, к чему она сама стремилась — создать мечту своей жизни и, в конце концов, жить по этой мечте. У него получилось через бунт, через преодоление, значит, получится и у других» сороковые и пятидесятые годы идолы молодежи принадлежали миру спорта все были без ума от велосипедистов фауста коппи жак анкетиль футболистов раймон копа пеле бобби чарлтон атлетов эмиль Затопек, мимун автогонщиков хуан мануэль фангио Хоутерн, Однако в шестидесятые внимание переключается на артистов. И прежде всего на необычных, молодых, сексуальных мужчин, которые не только вносили новое в искусстве, но и бросали вызов буржуазным условностям. Вслед за Элвисом Пресли и Джеймсом Дином, одновременно с «Битлз», но до «Роллинг Стоунс», Рудольф Нуреев ворвался в этот пантеон свободного мира. Он не пел и не играл в кино. Он танцевал, а танец во всех его проявлениях в те времена вызывал особый интерес. Но Рейф никогда не был таким, как все. Он заставлял других говорить о себе. Он танцевал с женщиной намного старше себя. Он был холост и обладал чувственной красотой, трогавшей сердца и парней девушек. Его герои на балетной сцене — Перерастали рамки, отведенные им авторами либретта. Прежде всего, они были живыми, страдающими людьми, бунтующими против существующих правил, как раз в духе эпохи, которую воплощал Нуреев. В Жизели принц Альбер влюбляется в крестьянку, и Нуреев показывал нам его в искушении отойти от классового долга. Ромео безнадежно любит свою Джульетту, вопреки желанию родителей, чем не конфликт поколений, под знаком которого прошли шестидесятые. Зигфрид, принц из Лебединого озера, говорит нет своей матери, когда та представляет ему на выбор будущих невест. Не наводит ли это на мысль о подавляемой гомосексуальности? Арман, вызывающий, ведет себя с отцом, любя Маргариту, «Гамлет ненавидит весь мир». В исполнении Нуреева классический балет становился почти призывом к тому, что в 60 годы называли «свободной любовью», призывом искушающим, несмотря на почтенный возраст танцевальных произведений. «Жизель» — 1841 год. «Лебединое озеро» — 1877 год. «Щелкунчик», 1892 год. Тем более удивительно было вдруг получить возможность прочитать их заново с точки зрения сексуального освобождения личности. Нуреев защищал свое право танцевать так, как он чувствует. Право на женственность равно как и на мужественность, на чрезвычайно соблазнительную андрогинность — В 1912 году Нежинский шокировал зрителей своим послеполуденным отдыхом Фавна. Таким неподобающим с этими гнусными телодвижениями эротического скотоложства. Гастон Кальмет. Фигаро. 30 мая 1912 года. В 60-х Чувственность исполнителя теперь уже Нуреева больше не раздражала. Напротив, она являлась изюминкой. Такой фавн нравился молодым, ободрял тех, кто постарше, и соблазнял гомосексуалистов, число которых среди балетной публики возрастало. Нуреев породил сумасшествие. Новообращенные балетоманы проводили ночь в спальных мешках при лондонском холоде, чтобы купить билет в Ковендгарден, который стоил недешево, и надо было пожертвовать чем-то другим. На следующее утро они снова приходили к театру, чтобы купить за баснословные деньги снимки, сделанные фотографами-пиратами. Совершенно невообразимая вещь с другими артистами балета. Не менее впечатляющим было и то, что происходило в самом театре. Когда вместе танцевали Марго и Рудольф, билеты по умопомрачительному спецстарифу Фонтейн-Нуреев. Занавес на поклонах поднимался не менее 20 раз. А кроме того, на сцену из амфитеатра летели свернутые записки с любовными посланиями. Например, «Руди, мы любим тебя!» «В тот же час в следующем году?» «Браво, Нуреев!» «Несравненный, неповторимый или такая?» «Руди...» «Марго Фореве!» Руди Марго навсегда, как на рок-концертах. Норман Кристенсен, один из директоров «Метрополитен Опера», жаловался некоторое время спустя после триумфа звездной пары в апреле 1968 года. «Когда танцуют Нуреев, нашим силам безопасности невозможно поддерживать порядок в зрительном зале». Мы раньше никогда не имели дела с такой публикой в оперном театре. Зрители у нас сейчас молодые, носят длинные волосы, мини-юбки, среди них невероятного облика хиппи. И когда они бросаются из амфитеатра в портер, то людей давят, толкают. Нам нужно специальное подразделение дополнительные кресло каталки Это молодежь. Неконтролируемая. Мы имеем дело с дикой ордой, которая визжит и рыдает. Эротизм Нуреева на сцене, его неоспоримая чувственная красота, сделали из него секс-символа, до такой степени, что некоторые зрители делали совершенно невероятные комментарии как например одна молодая англичанка со всей серьезностью утверждавшая когда руди танцует у меня впечатление будто я принимаю участие в оргии». зрители с более пуританскими взглядами говорили правда с некоторой брезгливостью об эмоциональной оргии молодые женщины скандировали на улице у служебного входа в театр We want Rudy, preferably in the new door. We want желательно, голова. Вы думаете, эта фраза случайна? Как бы не так. В июне 1961 года обнаженный Нуреев согласился позировать в Париже знаменитому американскому фотографу Ричарду Аведону. Прекрасно отдававший себе отчет в скандальности этой фотосессии, Рудольф запретил публикацию снимков. Однако шесть лет спустя они все же были напечатаны и распространялись из-под полы. Негативы были обнаружены в редакции журнала «Вог». Роберту Гейблу, нью-йоркскому фану, попросившему Нуреева поставить автограф на одном из подпольных номеров журнала продаваемых по цене золота, Нуреев сухо ответил, о чем речь. «Разве вы не видите, что на этих фотографиях изображен не я?» «Во всех городах, где бы ни появлялся Нуреев, люди встречали его в аэропорту, как сегодня встречают футболистов». Посылали ему красные розы, целовали пол, по которому он проходил, просили, чтобы он поставил свой автограф на щеке, чтобы потом сделать татуировку, толпились перед его машиной, бросали плюшевые игрушки на сцену, как бросают поп-звездам. В тот день, когда Нурееву исполнился 41 год, 17 марта 1979 года он направлялся в театр, где должен был танцевать, петрушку, после полуденный отдых фавна и видение розы в один вечер. Однако его лимузин был заблокирован толпой в районе Тайм-сквер. Дело происходило в Нью-Йорке. Фанаты запускали фейерверки в его честь. А в конце спектакля... В тот день он начался с большим опозданием. Весь зал дружно спел ему «Happy Birthday». Вокруг Нуреева образовался круг поклонников, приходивших на его спектакли каждый вечер, исследовавших за ним из театра в театр, из города в город, из страны в страну, и это в течение 30 лет. Это были обычные люди, из среднего класса, не имевшие или почти не имевшие личной жизни. Весь свой отпуск они посвящали тому, чтобы сопровождать Рудольфа, подтверждает Луиджи Пиньотти. Среди них были англичане, французы, итальянцы, немцы, американцы, канадцы, представители всех национальностей. Но Рейва везде принимали восторженно. Но везде по-разному. А во Франции Рудимане никогда не переходило разумных границ. Этому есть свое объяснение. В 60-х годах, в самое яркое десятилетие его карьеры, Рудольф мало танцевал в Париже, не чаще двух раз в год — Это было ничто по сравнению со спектаклями, которые он ежемесячно давал в Лондоне, а также с гастролями по Северной Америке, обычно длившимися не меньше трех месяцев. В ранг суперзвезды Нореева возвели англичане и американцы. Англичане, потому что он выбрал их страну своим домом. И, конечно же, потому что воскресил из небытия Марго Фонтейн. А американцы по другим причинам. В их глазах он был героем, бросившим вызов КГБ, что ли стила Америки? Он был хорошим русским парнем, татарин — это слишком сложно для западного восприятия, находившимся в оппозиции режиму. Он жил экстравагантной и без ложной стыдливости, как живут многие американцы, и, наконец, он был танцовщиком, а американцы — с танцем на коротке — Они не расценивают его как элитарное искусство. Как говорил сам Рудольф, американцы думают, что танец — это искусство нашего времени. К тому же это был артист-трудяга, не замечающий времени, когда дело касалось работы. Во всех смыслах это был образец для подражания. Лин и Сэнди Перри Две сестрички родом из Филадельфии прибыли в Нью-Йорк в начале 60-х. Нуреева они открыли благодаря телевидению. В то время им было 25 и 27 лет, и они были весьма далеки от мира танца. Но телегеничная аура Рудольфа их покорила. «Мы узнали Нуреева раньше, чем увидели его живьем», — сказала впоследствии одна из них. На сцене они увидели Нуреева... В Боядерке он танцевал с Марго Фонтейн во время гастролей королевского балета в Нью-Йорке в 1965 году. Эмоции были столь сильными, что до самой смерти артиста женщины приезжали посмотреть на него в Лондон, Сидней, Париж, Вашингтон, Милан или Афины, не говоря уже об американских городах, которые Рудольф прочесывал со второстепенными компаниями. Они шестьдесят раз посмотрели музыкальную комедию «Король и я» с участием Нуреева. Это был последний его спектакль на американской земле. Когда я разговаривала с ними, они сказали, мы поняли, Рудольф имел внутреннюю потребность быть на сцене, и он обладал глубоким желанием приобщить к танцу как можно большее чисто людей. Мы как раз и были такими людьми. Сэнди... Более фанатичная и мобильная поклонница, она работала в туристическом агентстве и пользовалась привилегией покупать недорогие авиабилеты, со временем стала предводительницей нью-йоркских фанов и, в частности, занималась сбором подписей под петицией, в которой Рудольф обращался к советским властям с просьбой выпустить из СССР его мать Фариду. В Сиднея, Сэнди... Передала танцовщику списки с именами тысяч людей, поддержавших его просьбу. Именно ей Рудольф предложил пожить несколько дней на его американском ранчо, чтобы последить за домом и вовремя заплатить арендную плату. Иногда ей приходилось подвозить ему забытый костюм, например, плащ для Жизели. И, разумеется, она очень гордилась таким доверием. Начиная с 1973 года, рассказывала Сэнди, В «Метрополитен опера» установился своеобразный ритуал. Нам, фанаткам, было разрешено в последнюю очередь бросать ему букеты цветов. Мы составляли их сами с утра, подбирая цветы к его костюму. Например, для сельфиды мы добавляли к букету шотландскую ленту, для петрушки цветы были желтые и красные, а для всех ролей принцев белые плюс немного «Золотого для Лебединого озера». Мы приносили в театр около пятидесяти букетов и распределяли их среди фанов, участвовавших в складчине.